Глава двадцать первая «Ну, надо его все равно идентифицировать», — сказал я. «Фио его реальное установить, погремуха-погремухой, а имя пробить надо». «А вот это вопрос хороший», — отец задумался. «Это только Васька сказать может. Как осведомитель, он под другим псевдонимом у Устинова. И явно не как Ганс, такого прозвища я раньше не слышал, да и в бумажках оно не мелькало». А вот раньше у него, он показал на тело, была кличка Рустем, помню. Решил сменить на Ганса? Или просто назвался так, чтобы нас запутать, если на его след выйдем? «Ганса у нас нет, мы проверяли уже», подтвердил Якут. Васька Устинов его себе, как Штирлица, записывал. Он же любит для информаторов особые оперативные псевдонимы придумывать, чтобы всегда в тему. А вот фамилию или настоящую погремуху Он мне не говорил. «Как Рустема, да, глянем». «У Устиныча и Герасим был», — отец хмыкнул. «Тот, который как-то подельника утопить хотел, и на этом попался. И Штирлиц, значит, не просто так назван». «Глянем в картотеке», — подтвердил Якут. «Раз он у нас проходил, должен был след оставить. Но с ним все Васька возился, давно еще, в девяносто первом. Тогда этот Рустем попался на чем-то». Его Васька подловил и расписку взял, и тот ему сдал кого-то потом. «Уже самого не спросишь», – я огляделся в поисках телефона и увидел красный аппарат у двери на отдельном столике. Устинов уехал, и все равно надо будет вагона тащить в морг, чтобы опознал, это Ганс или нет. А потом реальное прозвище и фамилию выясним. А Василий Иванович расскажет подробнее, когда вернется. А зачем он, кстати, уехал в область? что аж Шухов его отпустил. По личным делам, Якут вдруг посмурнел. Сам расскажет, если захочет. Вопросов еще много, а у нас вырисовывается очередная темнуха, которая может пойти в ту же серию. Вот Румянцев-то обрадуется. А пока работа. Вызвали прокурорского следака, криминалиста и судмедэксперта, сделав сообщение в дежурную часть. Кирилл Анечкин дактилоскопирует трупп, Потом сравним отпечатки в картотеке. Пока они не приехали, надо заняться другими вещами. Кинжала в доме не обнаружили, но и это найдем. Лишь бы не выбросили в дырку уличного сортира, что торчит в дальнем углу двора за картошкой. Могли забрать оружие с собой? Не. Пусть кинжал и выглядит дорого, все же на нем мокруха, с таким попадаться опасно. Если только убийца не захочет потом кого-нибудь подставить таким ножичком со следом. Ну а с Василием Ивановичем нас ждёт серьёзный разговор. Допускаю, что это убийство не обязательно произошло из-за слива и при чём-то прямом участии. До Ганса могли добраться и без нас, не зря же он скрывался на краю города. Но почему его пришили? Потому что мы на хвосте? Или есть что-то ещё? А пока я вышел через калитку на улицу и направился к паре мужиков у соседнего дома, которые курили и обсуждали произошедшее. «Здорово, земляки!» – я подошел к ним ближе. «А чего это там стряслось-то?» Чернявый усатый мужик в старой советской олимпийке прикурил приму от спички, прикрывая огонек ладонью от ветра. «Подрались или Украли там все! Там каждую ночь какой-то бедлам творился!» «А что, часто дрались?» «А кто их знает?» – сказал другой сосед, рыжий и мордатый китайской толстой рубахе на подкладке из искусственного меха, синего цвета, в клеточку. «Но каждый день там бухали. Я заходил туда тогда молоток попросить, а он меня послал, гад такой, зубом еще золотым». «Я бы тебя тоже послал», — усач нахмурился. «Ты мне пилу так и не отдал, с весны еще, и рубанок. Своё иметь надо, а не по соседям клянчить». «Да дам я, чё ты начинаешь», — нахмурился тот в синей рубашке. «Так вы знали, кто там проживает?» «В лес я, пока эти горячие финские парни не подрались». «Проживает-то там Мишка Мухин», — пояснил усатый. «С женой там жил, но разошелся с ней из-за синьки. Она уехала в город». Он показал в сторону центра Верхнереченска, который жители частного сектора так и называли город. «А он сам психанул и на вахту поехал, на север. А я ему еще говорил, картошку копать надо». «Печку долаживать в баню? Кака то сейчас?» А он не послушал. Говорит, карифан там пока поживёт, картоху выкопат. «Но картошку он так и не копал», – заключил я. «Огу! И бухал каждый день, и баб к себе водил», – пожаловался Рыжий. «Каждую ночь новая была, всё не имётся ему». «А ты не завидуй», – со смешком отрезал усатый. «Сам-то, как жена уедет, зовёшь всех баб окрестных, да никто не приходит». «Иди ты!» «И что было сегодня вечером?» Снова прервал их взаимные подначки я. «А ты это...» — Рыжий присмотрелся ко мне. «Чё так спрашиваешь-то всё? Чё, стряслось-то?» «У нас жмур». Я показал корки, и оба переглянулись. «А, вон оно чё!» — протянул усатый. «Допрыгался. Ну, бабы к нему постоянно приезжали, это точно. Сегодня только раньше уехала. Он её прогнал с матами». А так, орут там постоянно, гулянки устраивают. Одна вот вообще, помню, ревела, как свинья резаная посреди ночи, но потом замолчала. У меня ж собака тогда проснулась, залаяла и меня разбудила. Так, и когда это было? Я-то откуда знаю? Надо бы вспомнить, настаивал я. И пометил это себе. Вдруг убитая внучка Захарова была здесь. Район глухой, но соседи были. Использовали это место как тайную базу. Опасно. Впрочем, в эти годы в милицию обращались редко, потому что решить проблему с буйными соседями участковый или наряд вряд ли могли. Далеко не всегда вовремя приезжали. А вот самим заявителям из-за этого можно было обрести много проблем. Вот и молчали, как говорится, «моя хата с краю». Так что ничем этот Ганс или Арсен не рисковал, даже если он действительно зарезал ее прямо здесь. «Если что, позвоните мне» сказал я открывая записнушку цифры дам значит женщин приезжает много но сегодня она уехала раньше кто ее увез сама ушла своими ногами усач показал на дорогу материлась еще в босоножках же фифа а тут как болото грязюки много а вечером вечером еще какие то приехали рыжий почесал затылок будто это помогало ему вспомнить на джипе приехали на белом джипе Посидели, через полчаса свалили. Поругались они, походу, калиткой хлопнули. Кто приезжал? Какая машина? Белый джип. Теперь затылок часа лусатый. С полоской такой, внизу. Маловато детали Руль слева или справа? Япошка? Да хрен его знает, не разбираюсь. Руль не видел, но колеса оттокенные. Две морды бандитских там сидели. По ним сразу видно, что дурной народец, не нашинский. Два хмыря. Молодой и старый. Ну или, может, ментовские рожи. Кто их сейчас? Ай!» Рыжий зажал рот рукой, выпучив глаза. «Не то хотел сказать». «Так», — я строго посмотрел на него. «Так кто все-таки?» «Братва на таких тачках ездит», — усатый махнул рукой. «Они, может, и приезжали. Видно же было по этому типу, что он сам бандюган еще тот. За это его и кончили». «Да, это видно», — подтвердил Рыжий. «А с чего вы взяли, что это именно его убили?» – спросил я. «Я не говорил, кого». «Да тут гадать не надо», – усатый выдохнул. «По нему Костлявая давно плакала. Обычные люди так не смотрят, как он. А этот на краю ходил, по взгляду видно. Видал таких. Думают, терять нечего. Потом раз – и сгинули». «Ну, ты сказанешь порой, Генка», – рыжий потряс головой. «Костлявая, взгляды». «А ты бы пил поменьше, дочитал да побольше книжек умных. Тоже бы мозгов-то прибавилось, ёшкин кот». Больше они ничего не видели и не слышали. Я быстренько накидал короткое объяснение с одного из них, данные второго, просто переписал себе для внесения потом в справку в ОПД. Тем временем к нам уже ехали. Дядя Гриша смотался назад и вскоре привез криминалиста Кирилла, который в пятницу вечером не успел отдохнуть. Водила даже оперативно где-то откопал ручку, и вот этот отдохнуть явно успел. Когда судмедэксперт вывалился из машины, то сразу проковылял во двор, сел на завалинку и тут же захрапел, опустив голову на грудь. На что икут кот по-дружески, даже по-отечески, его приобнял, поставил на ноги и отвел в сторонку, где под крышей стояла бочка для дождевой воды. Там, невзирая на сопротивление, чуть примокнул ручку в воду головой. «Как и всегда, с якутом не забалуешь, он свое получит». «Работать будем, Яков Вениаминович, или физзарядку продолжим?» вежливо спросил Филиппов. «Закаляться любишь?» «Так что сразу-то не сказали, что ты сегодня на смене?» Ручка фыркнул, вытер лицо, убрал с лба мокрые седые волосы и молча пошел в дом. «Следователя Румянцева сегодня не нашли». Он будет обрадован завтра, а пока приехал дежурный следователь Верхушин. «Серия, значит?» — сомнением спросил он, глядя на тело и на рану от кинжала. «А выглядит как бы табуха «Только они даже не выпили», — я показал на полную бутылку. Хотя он их, судя по всему, ждал, думал, что сообразят на троих. Даже бабёнку прогнал, которая сегодня с ним была. «Кто такая? Что за курица?» «Ищем. Про неё мы ничего не знаем пока». Надо еще остальных соседей поспрашивать, может, кто ее видел». Наряду с нами, обходом соседей, занялся поднятый дежурной частью участковый, очень усталый и недовольный, что все это произошло у него под носом. «Кирилл!» – позвал я криминалиста, пока тот расчехлял свой чемодан и готовил к работе дактопопрошки. «Пока все не затоптали, щелкни следы шину ворот!» «Говорят, приезжал какой-то джип, и протектор там видно хорошо». «Сделаем», — устало сказал он. «Эх, не могли до понедельника подождать с этой мокрухой». «Да ты не переживай. В понедельник, Кирилл, еще кого-нибудь грохнут». «Успокоил его я». «Так что без работы не останешься». С этим делом уже все пошло не так, как было в первой моей жизни. Этот криминальный труп я не помнил. С этим Гансом, или какое прозвище на самом деле у него было, я никогда не пересекался. И тут снова несколько вариантов. Самый очевидный для меня – кто-то так боится, что мы на него выйдем, что просто гасит все следы, ведь я плотно сел им на хвост. Сначала некто приказал Гансу избавиться от Семы, а потом пришил и самого Ганса. Возможно, он даже захочет пустить в расход и вагона. А возможно, Ганс просто прикончил сообщника, а сам что-то не поделил с братвой, и те его пришибли. Может, даже кто-то из людей Кросса или Артура вышел на него и прибил сразу, без лишних разговоров, чтобы другим неповадно было. Ведь деятельность этих черных риэлторов мешала совместной работе двух паханов, из-за этих квартир у них были терки. Надо поспрашивать, может, кто что слышал. Даже обращусь к Туркину, у него таких данных может быть больше, раз они взяли одну из банд в плотную разработку». Пока неизвестного много, и непонятно, как с этим может быть связан Устинов, который был в курсе адреса, где мы собирались крепить Ганса, и вдруг как раз сорвался в область. Но икута этот внезапный отъезд не удивил, правда, говорить он об этом почему-то наотрез отказывался. Все это требовало выяснения. Но пока я думаю, что новых сделок по недвижимости пока не будет. Остатки банды черных риэлторов, зная, что мы их разыскиваем, Затаяться на какое-то время, пока все не устаканится. Обычно суббота у оперов всегда была неофициальным рабочим днем, а воскресенье как повезет. Больничные почти никогда не брали. На это косо смотрели, поэтому работали мы, можно сказать, сутками. Ваня вагон должен был отбыть в СИЗО, расположенное за городом, на выходные, но до сих пор сидел в ВВС у нас на территории гвд Вопрос с ним затянулся по куче причин, и, скорее всего, до утра ничего не решится, будет торчать здесь. Уговорили начальника ОВД не этапировать его пока, хотя всех жульманов на выходные старались вывозить в СИЗО, оставались только суточники, что отбывали за административку. Но это мне было на руку, пусть сразу и скажет, Ганс это или не Ганс, черт его раздерей. От этого уже станет понятнее, что делать дальше. Только придется тащить вагона в морг. Из ЭВС я мог выдернуть его только для участия в следственных действиях. Естественно, с разрешения самого следователя, который должен был и специальную заявку на вывод задержанного накатать начальнику УВД, а нас внести в состав конвоя. Но это петрушка не быстрая. На практике мы часто обходились и без бумажных проволочек. Тем более это ненадолго. Сразу вернем его в камеру. «Марк Федорович». Я подошел к дежурке и склонился над окошком. «Мне бы ключик от морга, надо свозить подозреваемого на опознание». У нас был свой ключик, чтобы случить необходимость не бегать и искать сторожа или ручку. Вдруг понадобится ночью или в выходные откатать пальчики трупу или привести нового, готовенького. Дежурный Сурков вздохнул, встал и снял ключик с биркой из вбитого в стену гвоздика. «Возьми журнал, только напиши, что взял», — попросил он. «А то вдруг что-нибудь произойдет, а я опять крайним окажусь». «Конечно». Я раскрыл пухлую от старости книгу. Глянул в нее. Последняя запись в ней датировалась еще прошлым годом. Никто никогда не записывался. Все только согласно кивали и делали вид, что вносят туда данные. Я не стал отбиваться от коллектива, с умным видом пошлистил страницами и, ничего не вписав, вернул журнал в обмен на ключ от морга». Вагон, напуганный до смерти, уже тем, что оказался в морге, сразу узнал тело. «Ганс!» – крикнул он, показывая пальцем. «Это он! Кто это его?» «Не кричи!» – раздался голос сторожа снаружи. Он тем временем поправлял кирпич у порога в проеме, выполнявшего роль стопора для дверей. «А то перебудешь всех опять!» – он мрачно засмеялся. У многих, кто работает в моргах, вырастает с годами такое своеобразное чувство юмора. 키一下. «А имя-фамилию Ганса так и не вспомнил?» – спросил я. Ρέーん". не вагон замотал головой. «Отвечаю, не знаю!» Вот это было плохо, потому что в нашей картотеке никакого Ганса мы не нашли. Не нашли там и Арсена, не было и Арсентьева, Рустема или Штирлица. Но убитый точно должен был там быть, потому что по наколкам на теле понятно, что срок у него за плечами имелся. Одна охотка минимум. И в нашей базе такие уж всяко появляются. Особенно если продолжают идти по кривой дорожке и доставляются в ГВд. Но труп по понятным причинам говорить уже не будет. И тот, кто его убил, явно хотел, чтобы на этом мы и застряли. Я все равно докопаюсь до сути. Жаль, мобилы еще редки. И с Устиновым никак не связаться, пока он не вернется. Если это его человек, то как на агента у Устинова должны быть на него полные данные доступ к которым имел только сам оперативник. В воскресенье утром я зашел в отдел вместе с Сан посмотрел текущие дела, написал пару неотложных бумажек, а после, пока была возможность, пошел с ним на рынок. Надо набрать ему каши и купить мясных костей для навара. Как раз вспомнил, где я тогда все это покупал, а вечером буду варить все это ему на неделю. Погода сегодня отменная, бабье лето во всей красе. Тепло, как летом, солнце светило с самого утра, всё прогрелось, на небе не облачко. Пошёл через парк, сделав крюк, чтобы погулять с собакой получше, да заодно подумать, потому что опера кормят ноги, а мне ещё и лучше думалось, когда я ходил, а не сидел на месте. И потом, в такую погодку, всегда можно наткнуться на знакомого, а там, слово за слово, вдруг пригодится. Город-то небольшой, места для прогулок мало, всё равно с кем-нибудь до да пересечёшься. В парке людно. Многие и вправду сегодня выбрались на улицу, понимая, что больше таких теплых дней может в этом году и не быть. Сан Саныч сразу потянул меня к шашлычным, располагавшимся в самой глубине парка. Обычно мы там не ели, потому что в одно мясо было слишком подозрительным, особенно в свете пропажи стаи бродячих собак поблизости, а другое слишком дорогое». Да оно модное у братвы, краткосреженных парней в кожанках, там можно было встретить часто. Но братва обычно подтягивалась к вечеру, днем же здесь была обычная публика. Я шел себе мимо, как вдруг заметил, что в сторону второй шашлычной торопится один знакомый мне человек. Расчет оправдался, этот мне может пригодиться, только мне с ним не надо разговоры разговаривать. Следователь Румянцев шел так быстро, что раскраснелся сильнее обычного, а его лоб блестел от испарины. Перед выходом он, похоже, не посмотрел в окно, потому что на нем была толстая кожаная куртка, совсем не по погоде. Я потянул собаку за собой, чтобы мы не попались ему на глаза, а то мне стало интересно, куда это обычно ленивый следователь может так торопиться. Скорее всего, пожрать, но зарплату ни в милиции, ни в прокуратуре еще не выдали». Да и следакам платили не так уж и много, а шашлычная была не первая, подозрительная, а вторая, дорогая. «Музыка нас связала», — слышалась старая песня группы «Мираж» из заведения. Румянцев прошел, свернув к мангалам мимо написанной с ошибками вывески, где красовалось «Шашлик вкусный! За огов 30 тысяч рублей! Свинина 25 тысяч рублей! Курица 15 тысяч рублей!» «Пиво темный — 7000 рублей, светлое — 6000 рублей». Учитывая, что в других местах шашлыки стоили максимум по 10-20 тысяч, и порции там были побольше, здесь считалось очень дорого. Да и надписи из ГОВ многих смущало. Шашлычная была устроена под открытым небом, над пластиковыми столами были раскрыты зонты с эмблемами пива, а мангал с шашлыками стоял чуть в стороне, но запах от них шел повсюду. Хозяин кафешки, толсто-усатый кавказец в белом переднике, жарил их лично. Сейчас он стоял над ними и брызгал на шампуры водой. Другой работник кафешки разносил пиво в толстых прозрачных литровых кружках, а не в пластиковых стаканах. С обратной стороны шашлычной был въезд с дороги и асфальтовый пятачок, куда ставили машины. Я присмотрелся. Опа! Меня сразу заинтересовала одна из стоявших там машин. Белая Toyota Land Cruiser, внедорожник, 80 серия. Наверное, года выпуска эдак 1990 -го. Машины моложе пяти лет к нам привозили из Японии редко, потому что стоили они заметно дороже. Крузаки сотки еще не появились, но и 80-е популярны, особенно среди братвы. Это с кем-то из братвы решил встретиться румянцев? Вот хмырь. «Посмотрим, посмотрим». Я обошел шашлычную, стараясь держаться от столиков подальше, прикрываясь деревьями. Подошел к машине и присмотрелся к ней. Не совсем белая, скорее кремовая. Но сосед, когда описывал джип мог и чуточку ошибиться в сумерках до темноте. Не обязательно именно эта машина там была. Белых джипов в городе достаточно. Но это же не значит, что мне не стоит ее проверять». Привык я не верить ни в какие совпадения. Жаль, до телефонов с камерой еще долго. У меня лично даже обычного мобильника еще нет. Так что придется по старинке, как учили. Я достал записнушку, вырвал два листа. Одним чуть протёр протектор шины, другой приложил к ней поплотнее и заштриховал карандашом как мог. Рисунок на шине уже изношенный. Скорее всего, у тачки еще в Японии был солидный пробег. И тут ее гоняют и в хвост, и в гриву. Что тут надо?» Заметив меня, с акцентом спросил кавказец в белом фартуке, потирая руки. «Это тот, который разносил пиво». «Не мешай мне», бросил я, «и помалкивай». Показал ему ксиву, не открывая, и вопрос не только был закрыт. Сотрудник кафешки вообще смылся куда-то за пару секунд, будто его здесь и не было, и больше носа не казал. Не обязательно он сделал что-то такое, за что мне его надо искать. Скорее, у него не было регистрации или имелось еще какое-нибудь подобное нарушение. А во время и после первой чеченской к этому присматривались очень внимательно. Машину я проверил. Теперь мне нужно знать, кто на ней приехал. За столиками сидело не очень много людей, так что Румянцева я заметил сразу. Молодой следак хлебал пиво, а напротив него сидел худой мужик лет сорока пяти, уже с сидеющими висками. Лицо знакомое. А это, случаем, не следователь по особо важным делам городской прокуратуры Рудаков. А, похож. Просто я с этим вожняком почти не работал. Он ушел на пенсию по выслуге вскоре после того, как я выпустился из школы милиции и устроился в УГРО. Спрошу потом у Якута, чтобы удостовериться. Но надо бы узнать, о чем они говорят, потому что Филиппов не стал бы его называть без причинок, когда мы обсуждали, откуда может быть утечка. Ведь этот следак раньше занимался пропажами людей, но как-то без особого рвения это делал, все больше на корзину работал». «И вот, — рассказывал, видимо, Рудаков анекдот, — встретились они втроем. Один стал танкистом, другой — летчиком, третий — чекистом. Танкист говорит, вот я когда домой с учени еду, Всегда проезжаю на танке мимо дома и по газам даю. Двигатель ревет, жена слышит. Когда домой возвращаюсь, стол уже накрыт, жена накрашена, все тип-топ». «Этот я не слышал», — следак румянцев поставил кружку на стол с громким стуком. «Что дальше?» Говорили они громко, не таясь, я слышал их хорошо. «Летчик говорит, вот когда с вылета возвращаюсь, жена сразу понимает, что это я». «Вечером прихожу домой, стол накрыт, жена ждет, все в шоколаде». Хозяин шашлычный принес им две пластиковые тарелки, на которых был разложен порезанный лук и обильно посолил его аж из горсти. Мясо еще готовилось. «А чекист?» — Рудаков усмехнулся. «Чекист говорит, а я приезжаю из командировки поздно вечером, тихо захожу домой, снимаю обувь в подъезде, копаю маслицем в замочек, чтобы не шумело». «Тихо открываю дверь своим ключом, и еще ни одна падла от меня не ушла!» Он захохотал. «Всех ее любовников спалил!» Я обошел кафешку еще и встал чуть поближе, чтобы мне их слышать, а они меня не видели. Вот за тем деревом местечко подойдет, тем более там постоянно трутся собачники. Просто Рудаков, следак опытный, но меня он в лицо вряд ли помнит. Я для него зеленый стажер из ментовки, а голодный Румянцев... Слишком часто смотрел в сторону жарящихся шашлыков, жадно-глыкое пиво. Пусть думают, что я просто пришел погулять с собакой, если даже и заметят краем глаза. И что они тут делают? Просто решили встретиться и попить пивка в теплый денек? Вполне возможно, но я слишком долго был опером, чтобы пройти мимо такого и ничего не выяснить. «Капец, Николаич!» – начал жаловаться румянцев. «Там опер молодой вылез откуда-то, Васильев». Сын этого, из роб который. Там, короче, бытовуха была. Алкаши порезали друг друга. А он уперся, серия, серия. И опытные менты его тоже послушались. И батя его влез, типа, след просматривается, группа организованной Вот теперь сижу над этой серией. А оно мне надо. За серию в три шкуры дерут, сам знаешь. А почему сразу серия? Старый следак насторожился. Ты про эти квартиры, что ли? Да. «Еще вот одного урку прирезали, а опера сразу кричат, что это тоже с той же оперы. У них будто работы нет, придумали себе занятия. Им лишь бы серию слепить. Дела объединить, чтобы из трех темнух одну сделать. Ну я первые эпизоды объединил, ага. Чую, еще и вчерашнее убийство придется туды же сувать. И что с этим делать? И прокурор, главное, на их стороне, послушал ментов». От меня требует результата, и Москва уже в курсе. Каждый день шефа спрашивает, что предпринято. А он не мозг ебёт, ни минуты покоя. Едва к тебе вырвался, николаевич «Раньше было проще», — Рудаков усмехнулся и подтянул к себе кружку с пивом. «К Фёдоровичу подошёл?» Он прокурором тогда был. «Пока за взятку в Нижний Тагил не уехал. И говорю, мол, Фёдорович, ну какая уголовка, какая статья? Люди переехали, а менты панику подняли». Давай отказной подпишешь, я все красиво напечатаю и объяснение очевидцев приложу. Мало ли, что этот якут говорит. Вот и решали вопрос без всякой волокиты. Тише да гладь. А сейчас у вас дурдом начался. Нам что, реальных тяжей мало? Менты будто не понимают, что если из-за каждого пука дело возбуждать, быстро в куче говна окажешься. Как говорят умные люди, инициатива ебет инициатора. А что именно с тем жмуром было? Нашли кого? Подозреваемые там есть? Что изъято?» И молодой следак начал вкратце рассказывать старому, что было с Гансом. «Я немного послушал. Все же румянцев не такой тупорогий, как можно было подумать. Так что адреса, фамилии и детали он не светил. И даже опустил, что личность убитого мы так и не выяснили. Просто болтал. Но человеку, как говорится, в теме, и эта болтовня расскажет многое. Дослушивать было опасно, потому что хозяин шашлычной и его помощник постоянно на меня косились, так и Рудаков скоро меня заметит. А мне бы нежелательно, чтобы они знали, что я оказался в курсе этой беседы. Главное, я услышал, так что мне оставалось, как и планировал, купить Сан Санычу продуктов, а заодно подарок для криминалиста. Пригодится завтра. «Кирилл», — я заглянул в лабораторию, — И постучал в дверной косяк. «Хотел поздравить тебя. С днем рождения, братан!» «Спасибо». Он принял пакет с бутылкой коньяка и очень внимательно посмотрел на меня. «Но у меня в декабре. У хорошего человека день рождения можно и чаще отмечать». Я усмехнулся. «Что такое, Паха?» Он укоризненно посмотрел на меня поверх очков. «Что-то тебе понадобилось, да? Вы всегда с бутылкой приходите, чтобы я что-то сделал». «Ну вот видно же, что ты умный человек, от тебя ничего не скроешь». Я заметил, как он аж расцвел. «Слушай, к тебе сегодня придет Пегасов с одним вопросом. Захочет нас потопить, все наше отделение. Так что помоги нам, а потом с тобой эту штуку раздавим». Я постучал ногтем по бутылке. «А с чем придет-то?» «Увидишь. И по работе, вот. Срисовал тут рисунок с протектора. Будь другом, сравни с тем, что ты тогда фоткал». «И по глине еще узнай. Готова там по почвовеческая экспертиза или что? Не забудь». Я с ним распрощался, оставив его в недоумении. «Пора заниматься другими делами». «Васильев!» – окликнул меня Шухов, попавшийся навстречу. «Ты ко мне зайди потом. Отсчитайся по этим квартирам и тому жмуру на живыми «И еще вопрос». Он подошел ближе и посмотрел взглядом заговорщика. «У меня штаны остались с начесом. Моя с Китая привезла. Надо?» «Три пары. На зиму самое то. Твой размерчик». «Не, не нужно. У меня джинсы есть». «В джинсах яйца отморозишь, а тут чистая шерсть». Он поднял палец вверх. «А зимы-то холодные. Китаёзы вообще говорят, что жопу надо в тепле держать, а голову в холоде. Поэтому ходят в штанах с начёсом, но без шапок. Сетёшь?» «Ну, это же китайцы». «Китайцы», – протянул Шухов. «Понимают они в этих вещах. Да получше нас». «Короче, если надумаешь, ох». Он потер себя за живот с таким видом, будто о чем-то сожалел. «Зря это было. Ладно, через час ко мне». Подполковник торопливо побежал по коридору, доставая на ходу ключи. Туалеты в здании были на каждом этаже, но на втором им пользовалось только руководство и всякие комиссии. Обычных сотрудников туда не пускали и даже закрывали на ключ. Впрочем, Шухов пользовался тем сортиром, который ближе, особенно когда его так припрёт. Кажется, это всё из-за китайских сладостей и вкусностей, которые вместе со шматьём привозит ему жена из Маньчжурии. Он так торопился, что под конец едва не бежал, но всё же осторожно, как беременная утка. В такой ситуации, как говорится, даже кашлянуть опасно. Здравствуйте, Вадим Петрович. Вышедший из-за угла Устинов, почему-то сегодня одетый в милицейскую форму, как при параде, встал у него на пути. Сегодня он будто не в ударе, какой-то смурной. Хотел поговорить. Я вот приехал из области вчера вечером. Потом Устинов, Шухов оббежал его вокруг, загремел ключами, открыл наконец замок и захлопнул дверь за собой. Оттуда он крикнул: "Через час Ключ остался снаружи, и брелок в виде креста со змеей, модная безделушка из Китая, сильно раскачивался. Устинов, о чем-то думающий, посмотрел на ключ, но вместо того, чтобы провернуть ключ прямо в замке и забрать с собой, как однажды уже делал, он почему-то просто ушел. Ушел и не устроил Шухову подлянку, что-то с ним не так, но мне надо обсудить его информатора, а заодно и другие странности, которые вокруг творились и лучше наедине. Василий Иванович спустился вниз, а я пошел следом за ним.